Металла. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская Анна Иоанна, мамка Василиса, Берон. Кто там, мамка? Кому до меня дело? Вон рань какая, проснуться толком не успела. Да и этот государыня, дворянчик из техних, что тебе куропаток к столу носит. Он и вчерась к тебе добивался. Да Петр Михайлович наотрез отказал. Давно еще не велел на глаза являться. Берон, что ли? Что ему запонадобилось? Дичь пусть на кухню отдаст. Скажи благодарствую. Герцог одержитый дичью додумался, господи, прости. Нет у него дичи никакой, матушка, очень просится. Почитай часов в 6:00 утра-то у дверей сидит. Ишь настырный какой. Ну зови, что ли? Пусть свое дело изложит пока покаганскую афёру делать будет. Ваше герцогское высочество. Униженно молю простить мне мою настойчивость. Она не имела бы извинений, если бы не мое искреннейшее всеподданнейшее желание доставить вашему высочеству развлечение. Какое еще развлечение? За дичь благодарствую. О нет, ваше высочество, никакая самая редкостная едич Не придала бы мне смелости обеспокоить вас. Мне не раз выпадало счастье видеть, сколь метко вы стреляете. По сравнению с точностью вашего глаза и твёрдостью руки, я всего лишь посредственный охотник. Это истинное наслаждение для каждого, кто разбирается в стрельбе, видеть ваши попадания, они поистине превосходны. А ты что ж? Где рядом охотишься? Как бы я посмел держать ружье неподалеку от такой царственной охотницы, истинной Дианы наших убогих мест. Мне довело слышать, как выгодно отличаются от наших лесов превосходные леса Измайловского зверинца. Кто ж тебе рассказывал? Слухом земля полнится ваше высочество, а ваша родина многим представляется истинным чудом на земле. Чудом говоришь? Как тебя звать-то, кавалер? Эрнест Йоган Берон к вашим услугам, пресветлые государни. Мне она самой подчас чудом кажется Берон. О, я понимаю, как должны вытасковать по своей прекрасной родине герцогини, тем более в окружении столь малообразованных и неспособных к светскому обиходу дворян, их толки о сельском хозяйстве, доходах и расходах, высчитывании каждого гроша. Обсуждения городских сплетен ничем не могут привлечь вашего просвёщённого внимания. Как не хватает вам прекрасных театров, музыки, роскошных балов, на которых вы бы были истинной королевой. Простите мне мою неуместную болтливость, но я так много думал о вас, так представлял себе вас в иной обстановке среди иных людей, что невольно излил перед вами свои мечты. Я еще раз прошу прощения, герцогиня. Если вы не будете иметь ничего против и уделите вашему покорному слуге еще несколько минут, я изложу то дело, которому обязан несказанным счастьем видеть вас. Что ж за дело, говори. Благодарю, благодарю вас, герцогиня, за неизреченную милость вашу. Скорее всего, вам известно, что по поручению покойной императрицы Екатерины Мне довелось отбирать в Бреслау верховых лошадей. Слыхала, о мейстер сказывал: из этих лошадей на свои скромные средства я сумел приобрести одну, но лучшую, арабскую, серой в яблоках масти. Я не решаюсь произнести мою просьбу, но если бы вы, ваше высочество, не оскорбились бы моей смелостью, я хотел бы передать этого жеребца на вашу конюшню. Он хорошо выезжен и не может доставлять всаднику никакого беспокойства. Коня мне, о не гневайтесь, государь, не ради бога не гневайтесь. Эта лошадь была приобретена с мыслью о вас. Если вы откажете в моей смиренной просьбе, я буду самым несчастливым человеком. Да ведь конь, как его дешево не купи, все больших денег стоит. Как же это ты так, ни с того, ни с сего? Чай самому деньги надобны. Лишних-то нет. Ваше высочество, деньги нужны каждому и всегда. Но есть вещи, которые нельзя пересчитать на деньги. Если бы этот конь доставил вам хоть маленькую радость, я чувствовал бы себя таким же богатым, как индийский раджа или китайский император. Мне были бы безразличны все богатства мира. Я умоляю вас, ваше высочество, подойти к окну. Вы сами оцените это благородное животное. Мой слуга стоит с ним во въездной аллее. Это такой-то красавец. Я счастлив, что угадал вкус вашего высочества. Да только надо бы с Петром Михайловичем поговорить, как он? Ваше высочество, я осмеливаюсь на дерзость, но молю вас решать без чьих либо советов. Разве вы не государь? Разве это не ваше право принимать или отвергать дары? Любовь ваших преданных слуг обращена к вам. К чему же ее взвешивать на весах ваших придворных? Оберговмейстер существует только для того, чтобы повиноваться, как и мы все, вашей воле и выполнять ваши приказания. Я молю о благосклонности вашего высочества. И то верно, моя воля. Благодарствуй, гер Берон. Ничего не скажешь, утешил ты меня своим подарком. Жалую тебя к руке. Я не верю своему счастью. О, будьте благополучны и счастливый вашего высочества, на радость всех ваших верных подданных. Виват герцогиня Курлянская, виват! Но ведь ложь Видоса одной его смертью исчерпаны быть не могла. Она продолжала свое существование. Только плоды ее пожинал теперь один Меньшиков. Третий их союзник, граф Петр Андреевич Толстой, тоже кончит свои дни в жестокой ссылке в Соловках. При его восьмидесяти с лишним годах нет нужды прибегать к таким мерам, как свидосым. Светлейший сведет счеты со всеми своими недругами. Не забудет и семейство Бестужевых-Рюминых. Если не справится с ними так, как бы хотелось, избавится по крайней мере от младших. Ушлет Михаила и Алексея Петровичей российскими резидентами. Пусть разваливаются да порастают лебедой московские их дворы, благо им было по-настоящему обосноваться в Петербурге. Тут все тебе разум и почет, и ссылка. И вот затихает строительство красавицы Александра невской лавры, который так увлеченно занимался Федос, его резиденция, его государство. Исчезают былые средства, которые он имел для лавры находить. Даром, что Пётр церковных и монастырских строек не жалевал никогда. Уходят архитекторы, когда-то увлеченные Федосовыми планами. Стихает шум типографских станков. Зато небывало расцветают и раньше поражавшие современников резиденции Меншикова. В Москве у Мясницких ворот и у старого Ваганькова. В Петербурге на Васильевском острове. В Ораниенбауме под Петербургом. В Раненбурге, на Рязанщине. Подгоняет ли светлейшего их общая ложь, и видя в ней всего лишь болотную кочку, готовую каждую минуту уйти в трясину, он торопится осуществить давние мечты, или обращается к архитектуре как к привычному способу оставить след по себе и утвердиться в глазах тех, кто окружает его сегодня. Письмо. Батюшка, о разлучении твоем с нами сокрушаемся. И недоумеваем. Нет ли от досаждения нашего твоего на нас гневу, Дашка и Варька? Ответ. Дарья Михайловна и Варвара Михайловна. Здравствуйте, на лето много. Челом бью за ваше жалование, что жалуете, пишете о своем здравии. Засим Александр Меньшиков. Время последние годы XVII века корреспондентке, дочери стольника Михайлы Арсеньева. С раннего детства определенные в подруге к сестре Петра I, к царевне Наталье Алексеевне. Адресат Алексашка Меньшиков. Пока еще только денщик, но и постоянный спутник Петра. Приближенный, выделенный среди других, но все равно безродный и даже не овладевший толком грамотой. Краткость его ответа не от пренебрежения к девушкам, а от трудностей, которые представляет для него правописание, тем более с принятыми в те годы оборотами обязательной вежливости. Историки так и не узнают ничего достоверного о его происхождении, родителях, детстве. По-видимому, единственное точное указание — прошение клира церкви села Семеновского под Москвой что похоронены где близ храма родители светлейшего и сестра Екатерина. Да вот денег никаких на помин не дается, и могилы пришли в полное запустение. Меньшиков меньше всего склонен вспоминать прошлое. Родители могли быть родом из Семеновского, могли перебраться туда по приказу сына, какая разница? лишь бы не мешались при дворе. Как не родилась их дружба с Денщиков? Но тянется она у сестер Арсеньевых годами. Девицы, как станут их называть между собой Пётр и Меншиков, пишут письма, ждут встреч, просят разрешения приехать повидаться то в Нарву, то в Воронеж, то в едва успевшей родиться Петербург, и приезжают, иногда с соревной Натальей, чаще одни. Не могут приехать, не получают милостию разрешения, шлют подарки, штаны камзолы, голландского полотна рубашки Галздูกи, только Александр Данилович чего пожелал, только бы пришли с ему по душе посылки. Подходит в концу лагерная жизнь, и Пётр первый поддерживает Меньшикова в неслыханном по тем временам решении, поселить девушек в своем московском доме вместе с собственными сестрами. Это у них найдет пристанище и Екатерина Трубачева, будущая Екатерина первая. Письма к Петру теперь пойду с целые летание женских имен. Анна худенькая, меньшиковская сестра, Катерина сама третья, будущая императрица, с будущими цесаревнами Анной и Елизаветой, по-прежнему Варька и Дашка. Собирается навести порядок в своих семейных делах Пётр, приказывая сделать тоже и меньшикову. пусть обвенчается и, конечно, с Дарьей, редкой красавицей. Скорый на слезы, не слишком бойкой, не слишком крепкой здоровьем, Варвара маленькая, сутулая, зато редкой образованности ума, железной воли, Все равно остается в доме теперь уже супругов Меншиковых. Варвара умеет хранить верность Меншикову своим несостоявшимся надеждам и останется незамужней. У нее свое честолюбие, полностью растворившееся в успехах Меншиковской семьи. Это Дарье будет всего опасаться, ото всего отговаривать, от каждого огорчения пускаться в слезы. Зато рука Варвары во всем поддержит, направит, заставит, не задумываясь идти вперед и вперед. О чем только не грезит она для светлейшего, своего светлейшего Числавия Меншикова. Нет, ему давно мало его исключительного положения при дворе. Вчерашнему безродному нужна собственная корона, наследственный престол. Пусть не русской, хотя бы герцогской, курлянской. В этой борьбе испытанный ход, правильно решенные браки дочерей. И старшая Мария уже десяти лет оказывается невестой сына старосты Бобруйского Петра Сапеги. Мария едва исполнилась пятнадцать, и только что вступившая благодаря меньшку на престол Екатерина Первая, присутствует на ее обручении, которое торжественно совершает Феофан Прокопович. Только теперь Меньшиков не спешит со свадьбой. При его нынешней вообще неограниченной власти он сумеет использовать дочь для приобретения куда более выгодного и могущественного союзника. И в завещании Екатерины, почему Меншиков так настаивает на его скорейшем составлении? Появляется куда какая знаменательная оговорка. Сын казненного царевича Алексея должен, да-да, именно должен жениться на одной из меньшиковских дочерей. В какое же сравнение может идти какой-то сапега, пусть даже и полюбившей сумарии, как толкуют о том современники, с будущим императором российским. 6 мая 1727 года императрица умирает. И снова современники вмешиваются со своими домыслами, будто не пошли ей впрок присланные из французские конфеты. 25 мая тот же Феофан Прокопович благословляет обручение Марии Меньшиковой с Петром II. Полное торжество? Да, но только на три месяца. Можно легко справиться с мальчишкой императором. Совсем непросто углядеть за ходом всех придворных интриг. Меньшиков слишком привык к поддержке Петра, слишком быстро успокаивается на достигнутом. Как мог он, один из самых тонких и опытных царедворцев, забыть о зыбкости любых союзов, любого соотношения сил, если ставкой становится полнота самодержавной власти, впрочем, любой власти. Очередной розыгрыш у трона и 7 сентября того же 1727 года Меньшиков под арестом дальше ссылка с семьёй в Ранenburg до окончания следствия правда пока еще никто не знает смысла обвинения Все зависит от формирования придворных групп члены верховного тайного совета сходятся на том что надо изолировать от двора меншикова И не менее важно немедленно изолировать от Меньшикова и от двора варвару Арсеньеву. Перехваченная по дороге в Ранenburg, кто же сомневался, что помчится она именно туда? Проклятая Горбунья, как отзовутся они новые фавориты императора, долгорукие, направляется в монастырь в Александрову слободу, где столько лет продержал Пётр своих старших, державших руку царевны Софьи сестер. Борьба за Меншикова с участием Варвары представляется опасной для тех, кто сумел пошатнуть могущество Светлейшего. 27 марта 1728 года следует указ об окончательном обвинении Меншикова и суровейший приговор. Чего лишился Светлейший? Миллионного или многомиллионного состояния? Возможно ли это посчитать? В одной только малороссии у бывшего дворянчика числилось четыре города, восемьдесят восемь сел, девяносто девять деревень, четырнадцать слобод, одна волость. А двор из родственников и свойственников ее высочества обрученной невесты Марии Александры, на содержание которого выдавалось в год больше, чем цесаревне Елизавете.